Глава 7. На изготовление свечей угробила несколько часов. Начала, как и планировала я, с хвойных свечей, для чего я организовала две кастрюли с водяными банями для расплавления воска. Настрогала воск для ускорения процесса и в одну емкость поместила холщовый мешочек с зелеными хвойными веточками, а в другую мешочек с листьями хны. Это я экспериментировала, чтобы понять, какие оттенки зеленого получатся. Пока воск плавился и окрашивался, занималась расположением фитилей в отобранных для свечей рюмках и бокалах. Для чего накручивала на маленькие деревянные палочки, спасибо за них Тиму, нитки и центровала их в середину тары. При этом отвлекалась на помешивание воска, чтобы цвет у воска был равномерный. По итогу тот, что окрашивался с помощью хны, был более насыщенного зеленого цвета, а вот хвоя в сочетании с желтоватым цветом воска дала не сильный салатовый оттенок. Подумав, в ярко зеленый воск, после того, как он чуть остыл, добавила несколько капель пихтового эфирного масла. А в воск с салатовым оттенком — пару капель мяты и пару капель лаванды. Перемешала еще раз воск и начала разливать по бокалам и стопкам. Сначала по капельке, чтобы зафиксировать фитиль снизу, а уже на второй круг заливала на всю глубину тары, оставляя лишь полсантиметра у краев. Четыре разнокалиберные рюмки также залила хвойными свечами. С ними у меня связаны более интересные планы, а точнее их ножки я решила украсить веточками и еловыми шишками. Но это уже чуть позже. Разлив воск, я неожиданно поняла, что уже потратила весь запас старой посуды. Поэтому, вернувшись на кухню, Тору озадачила добычей новых рюмок и бокалов. Но няня настояла, чтобы я сначала платье померила, раз у меня выдалась свободная минутка. Платья уже сидели гораздо лучше. Но красное платье я попросила ушить в талии, а после вывесить на перила крыльца, чтобы избавиться от слабого затхлого запаха. Когда же вернулась на кухню, Тим мне вручил уже готовый крючок. Он был немного толстоватым, но для вязания из шерстяных ниток подойдет. А вот для кружевных штучек из мулине нужно будет в кузнице заказать более тонкий крючок. Поблагодарила нашего мастера по дереву и тут же подкинула ему новую задачу — форму для свечей. Других идей, кроме как вырезать в углублении в двух деревянных половинках, у меня не было. Силикон здесь еще не скоро изобретут, картона тоже я как-то не заметила. Для начала попросила сделать округлую форму для не особо высоких 15-сантиметровых свечей. А какие еще формы планируете? Уточнил Тим, услышав это многообещающее для начала. Рассказала про сердечки, елочки и розочки. Он только многозначительно хмыкнул, но принес сразу несколько брусочков и попросил нарисовать угольком или ножиком очертания. Пришлось немного повозиться, но в итоге Тим понял задачу и, вновь, устроившись возле двери на улицу, принялся строгать дерево, скидывая опилки в таз. Пришедшая Тора принесла самые простые стеклянные стопки и бокалы на ножках. Всего она со скрипом выделила под свечи два набора на 12 персон. Точнее, бокалов осталось на 10. Прикинув варианты, решила в бокалы заливать кедровые ароматические свечи, так как мне проще всего делать декор именно из веточек и шишек. Навострилась с ними при изготовлении новогодних свечей. Я их часто дарила родным и друзьям. Но для остальных ароматических свечей мало тары. Пришлось дальше раскулачивать тору, обещая купить в городе аналогичные стопки. Не сразу, но няня поддалась на уговоры и принесла еще один неполный набор хрустальных стопок. Подумав, решила в набор из 12 рюмок залить красный воск с запахом герани, разбавив ее лавандой и мелиссой. Надо будет эфирное масло розы прикупить в городе. А в неполный набор из восьми стопок оранжевый воск с эфирным маслом ромашки, лаванды и мяты. Это сочетание запахов также помогает снять стресс и облегчает головную боль. С этой партией провозилось еще дольше, так как сразу задействовало уже три кастрюли. Алоис даже вызвался мне помочь и фитилями, за что я его расцеловала. Золотой ребенок. Мало того, что не мешает и не лезет руками к горячему воску, так еще и, заметив, что я совсем забегалась, сам начал накручивать нитки на палочки и размещать их на бокалах. Ну а его вопросы даже не вызывали досады. Общаясь с племянниками в той жизни, я уже привыкла к детскому любопытству. Так за работой пролетело несколько часов. Вита, закончив с приготовлением сгущенки, хотела мне помогать, но я озадачила ее распуском шарфов Эрмина на нитке. Они с утра дожидались своего часа на подоконнике. Тора же, ушив оба платья, начала заниматься ужином. К тому моменту я уже составляла свечи в короба. Оглядев кухню, решила устроить их на шкафах. Сильные перепады температуры для воска нежелательны, поэтому остывать они должны на кухне. Украшением же бокалов на ножках и рюмок займусь уже завтра. Ребята вернулись уже в сумерках, но точно к ужину. И пока они отмывали руки, мы поставили приборы и для них. За столом же больше всего болтали племянники, делясь друг с другом впечатлениями. Слуги еще немного стеснялись говорить свободно и открыто при господах, но мальчишки их невольно втягивали в разговор. Я же как-то отвыкла так много трещать языком, поэтому сейчас отдыхала, наслаждаясь простым, но вкусным ужином. Картошка с соленой и копчёной рыбой. Поджаренное мясо, соление, свежий хлеб, чай с оладьями, к которым была и сметана, и варенье, и мед. И все настолько аппетитное, что я снова не заметила, как объелась. Лениво допивая чай, решила эксперименты с сыром оставить на утро, а сейчас заняться вязанием. Тем более у меня в планах две, точнее три вещи, две пары митенок и жилетка. На Митенке использовать решила белые нити, а вот хватит ли на жилетку черных ниток, я не знаю. У Эрмина было три длинных шарфа — белый, черный и серый. И добавлять серых ниток в жилетку не хотелось. Сочетаемость с разными нарядами будет хуже, черный то цвет ко всему подойдет. Поэтому попросила няню поискать еще черных вязаных вещей. Мужчин же отправила на чердак, чтобы спустили комод, а сама села за работу. Вита же, убрав со стола, с интересом начала присматриваться к моему творчеству. Выдохнула протяжно и испытующе посмотрела ей в глаза. «Я не люблю, когда стоят над душой. Это раз. А второе...» «Вита, пока мы одни, хочу серьезно с тобой поговорить», — начала я строго. «Работая на меня, ты можешь узнать и научиться многим интересным и полезным вещам, но только при одном условии» каком?» — спросила она с замиранием, а глаза так и горят любопытством и предвкушением. «Если поклянешься, никому и никогда не рассказывать о том, что здесь происходит. Никому, даже родным!» — строго и требовательно произнесла я. Вита осеклась и опустила взгляд. «А почему родным нельзя рассказывать?» Эти знания практически уникальны, поэтому на них можно хорошо заработать. А деньги нам нужны, чтобы выплатить долг, который оставил после себя мой брат. Я перевела дыхание и продолжила. Однако, если начнем болтать и всех желающих обучать, то вся затея провалится. Но мама и сестра не будут распространяться. С ними я поговорю отдельно. Возможно, кое в чем помогу, но и их я заставлю принести мне клятву», — твердо сказала я. «А лично ты не должна ни с кем делиться знаниями и навыками, если я не попрошу обратного». «Хорошо», — пробормотала Вита и, выдохнув, продолжила с торжественной интонацией. «Клянусь, что никому не буду рассказывать о том, что здесь происходит». Клянусь, что никого не буду учить варить сгущенку, изготавливать свечи, вязать вот этим, как его, крючком. Клянусь, что не буду делиться знаниями, полученными от вас». Я кивнула и, улыбнувшись, начала медленно показывать Вите, как надо вязать крючком. Провязала два ряда, отчитывая вслух петельки и поясняя, что такое столбики и накидки. Потом проверила знания Виты и дала ей возможность потренироваться. Пару раз она ошиблась, и я тут же распускала неверно связанный кусочек веера, но вскоре девчушка приноровилась. Вернувшихся с чердака племянников отправила в кабинет, чтобы они принесли оставшиеся книги. Хагана и Мотьку попросила помочь Тиму с починкой комода. Втроем они справились с этим делом за каких-то полчаса. После чего Тим вернулся к формам для декоративных свечей, а Хагана я отправила на второй этаж, чтобы он выбрал себе комнату, сопровождающих назначила Матиса. К этому моменту вернулась няня с связанными варежками и старым мужским свитером. Попросила уже ее распустить вещи на нитке, пока я обихаживаю комод, который смогли втиснуть в дальний угол кухни, подвинув в соседние тумбочки. Размещала в разных ящиках травы для красителей, эфирные масла, воск, которого уже примерно треть осталось, свечи на переплавку. Еловые, сосновые и кедровые шишечки разложила по кучкам на шкафчике, который располагался возле печи, чтобы они подсохли. Хвойные веточки пока оставила на крышке комода. И, наконец, занялась шляпками, точнее, начала разбирать объемные украшения на них. Складывала цветочки, бусинки, ленточки и кружева. Причем, если цветочки и бусинки я складывала в горшочки, то ленты с кружевами аккуратно сворачивала в катушки. И опять же все в ящичек положила, подумав, как-то организовать перегородки внутри ящика. В процессе вспомнила про незаконченную шапку из песца и занялась ею. Вырезала небольшой круглый лоскут на макушку и случайно посмотрела на увлекшуюся процессом Виту. «Тьфу ты! Она уже практически гетро вяжет!» Отобрала у девчонки вязание и распустила лишнее. Показала, как обвязывать большой палец и наказала еще два ряда вееров связать вернувшихся с книгами племянников, озадачила их сортировкой. Роланд не понял, что от него требуется, поэтому я попросила прочитать названия книг и оглавление. Всю художественную литературу забраковала, оставив только записки какого-то путешественника. Надо ориентироваться в географии этого мира. А вот пару практичных книг меня заинтересовало. «Алоэс, а ты умеешь читать?» Поинтересовалась я, делая очередной стежок. Он переглянулся с братом и неуверенно ответил. «Очень медленно. Прочитай тогда название этой книги». Я наугад выбрала одну книгу из стопки с художественной литературой. Алоис нахмурился и начал медленно читать по слогам. «Записки частного детектива». Причем букву «Ч» он забыл и уточнил у брата. Задумавшись о том, что необходимо и образованием детей заниматься, чуть не пропустила важную информацию. «Тётя Кати, вы же сами со мной последние два месяца занимались», осторожно произнёс Алоис, и все вопросительно посмотрели на меня. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Я нервно улыбнулась и озвучила почти правду. «У меня после болезни память еще не до конца восстановилась». Последние события, как в тумане. Потерла висок, в котором стрельнула привычной болью. Действительно. В конце зимы Эрмин отказался от услуг частных учителей, и Кати вызвалась заниматься с племянниками. Роланд часто сбегал с занятий, а вот Матис приходил на уроки чтения. Сначала прятался за мебелью, но когда Кати, заметив его, не прогнала, перестал. На последних занятиях даже робко уточнял неясные моменты. Теперь понятно, почему Матис так переглянулся с Роландом, когда я спросила, умеет ли он читать. Но постепенно воспоминания возвращаются, так что просто немного потерпите мои странные вопросы. Я взлохматила светлые кудряшки Алоиса и огляделась. Моё признание всех немного успокоило. Вита же вернулась к вязанию, щурясь при неверном свете свечей. Алуис, Роланд, сходите за старыми светильниками, попробую зарядить хотя бы один». Закончила я совсем тихо. «И заодно карту прихватите, которую я утром принесла». «А мне что делать?» — уточнил Хаган негромко. «Няня, что нам надо на утро?» — призвала я Тору на подмогу. «Дров принести? Воды?» Женщина тут же взяла Хагана в оборот. А я забрала у Виты митенку и, присев рядом, начала демонстративно, медленно обвязывать край. Вторым краем уже девчонка занималась, пока я пришивала вырезанный лоскут для макушки к шапке. Кати, а что с вареным сахаром молоком делать? спросила Тора. Это сгущенка. Ее нужно разлить по баночкам из-под кофе, с улыбкой ответила я, оглядывая шапку. Осталось придумать, из чего подклад сделать. По итогу из двух крынок молока, объему посуды примерно литр, получилось 4 баночки по 300 грамм. Этого мало с учетом того, что одна баночка пойдет на пробу. Никто же не знает, что это за сласть. Завтра должны еще 4 крынки подъехать, но одна уйдет на наши текущие нужды, итого 9 баночек. Можно будет объехать три кондитерские в городе и оставить им по три порции за символическую сумму. Себестоимость продуктов на одну баночку выходит около половины серебряного. В городе Крынка молока стоит 40-45 медяшек, килограмм сахара — 50 медных монет. А вот сколько стоит такая баночка, Тора не смогла сказать. Отыскав в шкафчике банку на литр, уточнила ее стоимость. Приблизительно, так как давно не покупали, и пользовались тем, что есть, она стоит 30 медяшек. Но у банки из-под кофе еще и крышка есть с креплением. Заложим 50 монет на тару. Всего выходит один серебряный за эту сласть. Завтра по себестоимости пробную партию отдам, а дальше можно по 3-5 продавать. Только останется вопрос старый. Надо его в городе будет решить. В идеале найти оптового поставщика тары. Так как и сыр я планировала в таких же баночках поставлять. Вита, довязав край, протянула мне митенку, а я показала, как закреплять узелок. И наказала девчонке нарисовать схему плетения, используя условные обозначения — палочки и кружочки, чтобы проверить, как она запомнила. Мальчишки как раз принесли светильники и карту. Сначала развернула карту и поняла, что на ней изображена наша страна с ближайшими соседями. А вот мировой атлас, судя по воспоминаниям, можно найти в классной комнате. Матис, принеси карту нашего материка», — попросила я мальчишку, углубляясь в поиски нашего поместья на карте. «Твою же матрешку. алоис «Алоис, ну-ка проверим твои знания. Где мы находимся?» Мальчишка после недолгого изучения уверенно ткнул в точку на северной границе рядом с небольшим городом Виардо. Здесь уже предгорье. И где-то рядом, а возможно на территории поместья, протекает река в которую как раз Алоис и свалился. А берет она начало далеко в горах, то есть на землях другой страны. Надо бы еще детальнее карту найти в гораздо более мелком масштабе, чтобы точно знать, что есть в моем поместье. Поискать еще в кабинете или самой схематично нарисовать? Ладно, это позже. Сейчас надо попробовать зарядить светильник. Внутри сферы, рядом с отверстием, был небольшой хрусталик. Накопитель, как я догадываюсь, с магическим плетением. По крайней мере, так были устроены светильники, которые раньше подзаряжала коти. И теперь мне надо разглядеть это плетение и наполнить его силой. Усевшись за стол, я начала гипнотизировать накопитель, то впиваясь взглядом в камешек домушек в глазах, то рассредотачивая взгляд. «Готово», — провозгласила Вита, протягивая мне листочек. Схема была удобоваримой, поэтому я показала, как связать первый ряд из воздушных петель и начала следующий. А дальше по схеме — восемь вееров в высоту, большой палец и еще два веера. Наказала я, протягивая вязание девчонки. И посмотрела на время. Начало девятого. Как же быстро время пролетело. Выдохнув, я поняла, что уже не успею связать жилетку. Максимум еще одну пару метенок. Но сначала светильники. «Роланд, можно попросить?» Дождавшись его кивка, озадачила его. «Почитай книгу «Основы ведения хозяйства поместья» и выдели угольком самые важные места». Он нехотя кивнул и потянулся к книге. «Я же посмотрела на Алоиса, протягивая ему принесенную Матисом карту». А у вас задание поинтереснее. Один быстрый взгляд на Мотьку. Сегодня и завтра вам надо прочесть вот этот дневник путешественника и нарисовать аккуратно на карте его маршрут. Мальчишки печально вздохнули, но не стали возражать. Тора зажгла еще свечей, достав их из комода, и я озадачила ее приготовлением теплого соляного раствора, сообщив нужные пропорции и замачиванием в нем местами пожелтевшей шали а я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, как коти учили видеть магические плетения. Не сразу, а после еще одного приступа боли всплыли картинки с тех давних занятий. И это было из разряда «Откройте во лбу третий глаз». Помянув матрешку добрым словом, я начала этим заниматься, тренируясь на собственной руке, так как проще всего увидеть ауру, а уже потом можно пробовать разглядеть магические плетения. Убила на это занятие 10 или даже 20 минут, прежде чем смогла увидеть эту самую ауру. Для проверки оглядела всех присутствующих. И да, небольшой ореол был у каждого человека. У детей он ярче, а вот у Торы и Тима он был бледнее. Не теряя сосредоточенности, посмотрела на хрусталик в сфере и с трудом разглядела плетение. Настолько тусклым оно было. Выдохлась протянула к хрусталику ладони, пытаясь напитать силы накопитель. Из воспоминаний Кати я примерно знала, как это нужно сделать, но только примерно. Нужно представить, как от солнечного сплетения по артериям к пальцам идет магический поток и плавно покидает мое тело. На усвоение этого навыка ушло еще минут 15, прежде чем что-то начало получаться. Сначала плетение стало более ярким, А после хрусталик засветился теплым светом. Но я продолжила наполнять накопитель магической энергией, пока не поняла, что он полностью напитался. Ребята радостно переговаривались, глядя на светильник. Глаза же виды горели восторгом. «Тора!» — позвала я няню, которая, почему-то отвернувшись, вытирала лицо. Она тут же обернулась, и я заметила мокрые дорожки возле глаз. «Ты чего?» горжусь тобой моя маленькая с улыбкой ответила она гордись но не плачь серьезно ответила я погаси лишние свечи и убери их обратно в комод оставив каждому в комнату по одной штучке теперь мы будем пользоваться светильниками так как никакой особой усталости я не почувствовала решила зарядить еще парочку светильников второй накопитель дался легко А вот на третьем я почувствовала легкую усталость и от чего то сильно захотела есть. А давайте попьем чайку с оставшимися оладьями, предложила я, убирая на подоконник светильники. Это я быстро организую, заметила Тора, ставить чайник на печку. А что, кстати, со сливками делать, Кати? Я посмотрела на сосредоточенно читающего книгу Алоиса, который все еще периодически кашлял. Нет, не буду его пока подвергать искушению. «Завтра покажу, как делать пломбир», — решила я после секундного колебания. «А вот как его продавать? В стеклянную тару накладывать, делая его стоимость выше наполовину серебряного? А ведь тогда нужные ложечки выдавать. Или опять озадачивать Тима изготовлением деревянных палочек? Или, может, в бумагу, как брикет, заворачивать?» Идеально было бы изобрести вафельницу и заворачивать вафли в рожок. Но как? Это надо будет обдумать хорошенько. И что мы получаем? Сгущенка, творожный сыр, мороженое. Может, бренд организовать? Но для полноценной линии продуктов надо будет еще что-то придумать. Творожки с фруктами? Соусы? Цезарь? Тартар? Кетчуп? Майонез? Я нахмурилась. Странно, что и на слове «майонез» в памяти Кати никаких ассоциаций не возникло. Его тоже здесь еще не изобрели. Так мы это исправим? Вот только список дел все больше расширяется. Но работа никогда меня не смущала, а возможность создать стабильный источник дохода радовала. Накрыв на стол, мы приступили к чаепитию. Тим, как оказалось, уже сделал самую простую форму для свечей и приступил к следующей. Авита почти довязала Митенку, осталось последние два ряда и ажурные края. Как закончишь, иди отдыхать. Распорядилась я, глянув на время. Уже начало десятого. Тим, ты тоже отдыхать. Завтра с утра вам надо будет съездить в деревню, прикупить еще молоко. К рынок так 10-15. Монеты я вам выдам. Оглядела остальных членов нашего коллектива и остановила взор на Хагани. А ты. «Утром осмотришь расставленные селки. Возьмешь с собой Роланда и Мотьку». «А я?» — спросил Алоис. «А у тебя важная задача стоит — выздороветь окончательно». Строго начала я, но закончила с улыбкой. «И только потом отправляться на новые приключения». Еще раз оглядела всех и постановила. «Так что сейчас все отправятся готовиться ко сну». Завтра нам предстоит не менее насыщенный день.